На десять кругом. Ну, точь-в-точь то же самое, как в нравоучительных немецких книжечках с картинками. Есть здесь везде у них в каждом доме свой фатор. Ужасно добродетельный и необыкновенно честный. Уж такой честный, что подойти к нему страшно. Терпеть не могу честных людей, к которым подходить страшно. У каждого эдакого фатора есть семья, и по вечерам все они вслух поучительные книги читают, над домиком шумят вязы и каштаны, закат солнца, на крыше аист, и все необыкновенно поэтическое и трогательное. Уж вы не сердитесь, генерал. Позвольте мне рассказать потрогательнее. Я сам помню, как мой отец-покойник тоже под липками в полисаднике, по вечерам вслух читал мне и матери подобные книжки. Я ведь сам могу судить об этом как следует. Ну так всякая этакая здешняя семья в полнейшем рабстве и повиновении у фатера. Все работают, как волы, и все копят деньги, как жиды. Положим, фатер скопил уже сколько-то гульденов и рассчитывает на старшего сына,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 Но жениться нельзя, потому что гульденов еще столько не накоплено. Тоже ждут благонравно и искренно и с улыбкой на заклание идут. У Амальхен у щеки валились сохнет. Наконец, лет через двадцать благосостояние умножилось. Гульдены честные добродетельно скоплены.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 Значительный капитал и передает своему сыну тот своему, тот своему, и поколение через пять или шесть выходит сам барон Ротшильд или Гоппе и компания, или там черт знает кто. Ну, -с. как же невеличественное зрелище, столетний характер, твердость, расчет, аист на крыше. Чего же вам еще?